Всех тех, кто набрался смелости путешествовать вслед за символами старинной колоды карт Таро и буквами своего собственного родного алфавита. Мы приближаемся к третьему аркану. К аркану, который в нашей небольшой колоде обозначен русской буквой «В», и носит название «Василиса Премудра». На картинке – женщина в свободных одеждах, которая восседает на менее ограничивающем ее движение низеньком троне. На картинке в нашей колоде это заметно не очень явно. картинки же большинства колод позволяют предположить что свободные одежды и свободный, выражаясь фигурально, трон нужен женщине, потому что она беременна. В ее правой руке щит с изображением орла, а в левой руке скипетр с навершием наподобие древнеегипетского знака Ангх. Это позволяет думать, что перед нами снова зеркало. Поскольку скипетр, как символ активности, мужской символ, держать в правой руке, а щит, как символ защиты, в левой. Смотрите, Василиса Премудрая, она же императрица, не просто держит в руках знаки царской власти, Она держит в руках Мужское и женское начало Если хотите Мага и берегиню Символ дерзания Активности И символ защиты На голове у Женщины корона На сей раз корона Царского небесного Достоинства Очень схожая Кстати говоря С коронами русских королевских фамилий В нашем случае над ее головой развернуто полотнище, на которой находится 11, мне хочется сказать, узелков. В действительности это полотнище расположено так, что напоминает крылья у нее за спиной. И действительно, на многих старинных и новых изображениях этого аркана у этой женщины есть крылья, а то, что на нашей карте изображено – в виде узелков, похожих на запятые, во многих карточных колодах изображено в виде звездочек. Эти звездочек точно так же, как у узелков, 11. 12-я, более крупная звезда, горит во лбу. Возможно, это намек на один из 12 знаков зодиака, в котором присутствует Солнце при рождении человека. Когда я рассказываю об этом описании, то так и хочется предположить, что Александр Сергеевич Пушкин был знаком с тогдашними образцами карт Таро, поскольку вполне возможно, что он почерпнул за рисунка этой карты отдельные черточки своей царевны лебедь. Очень схожий образ, дева, одетая в солнце, встречает нас в апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Ну и, конечно же, по христианской символике образ женщины-матери, женщины-царицы, близок к образу Богородицы. Похоже, что эта молодая женщина в недавнем прошлом та самая Дева из второго великого аркана Таро, который мы назвали Берегиней. Однако теперь она стала хозяйкой. Зрелой, деловой женщиной. И, кроме того, женщиной-матерью. Помните, она ожидает ребенка. Интересно, что исторически, скорее всего, буквы «Б» и «В» произошли от одной и той же буквы греческого письма, которая у греков называлась «Бета» а у византийцев «вита». Интересно, что на латыни слово «вита» означает «жизнь», и это вполне подходит смысловому ряду карты. Эти две женские буквы «б» и «в» расположены рядом только в славянских алфавитах, то есть в кириллице и глаголице. В других европейских системах письма знак, соответствующий звуку «в», подстоит в конце алфавита. При этом русский алфавит можно сравнить лишь с одной символической системой. Системой старших арканов второго. Впрочем, мы об этом говорили. Старинное русское слово «василиса», именно это изображение на карте, по-гречески означает «царица». Собственно говоря, имя, которое, конечно же, вполне подходит этому аркану. В словосочетании «фасилиса» «премудрая» в русских сказках как раз и появляется «владычица» или «царица дома», «владычица» или «царица судьбы» которая теперь на уровне этого третьего аркана стала действительно способной вкладывать ум в дерзновение мага или чародея. Она смогла преодолеть или превозмочь те эмоции, которыми была переполнена на уровне второго аркана. И, конечно же, в этом символизме Есть то, что Карл Юнг назвал архетипом Великой Матери, который во все времена ассоциировался с женщиной и жизнетворящей порождающей силой. Императрица олицетворяет плодородие жизни и, конечно же, человеческую плодовитость. В некотором смысле Третий Аркан является шагом, возвращающим девственную Берегиню от её человеческих свойств духовности и поиска истины, от поиска знания назад к физической природе. Только здесь она как Богородица способна стать ее владычицей. Она способствует росту и развитию всего сущего, она способна интегрировать, собрать разрозненные элементы в единое целое. Именно она, Великая Мать, сохраняет целостность семьи, Именно она знает, как сохранить жизнь своим детям и какой именно ум имеет смысл вкладывать в головы юных магов и берегинь. Pus as coxas Entre as minhas Quando me Элиса Премудрой, она же императрица, увенчана короной, а не тиарой. Обратите внимание, в отличие от предыдущего великого аркана, корона имеет не три, а два яруса. Это значит, что достоинство, величие, которыми импера Эта корона наделяет, и которую она символизирует, относится сразу к двум уровням бытия. Навершие короны устремлена в небеса. Ее основание, диадема, устремлено вниз, к человеку. Любая классическая корона... Это олицетворение принципа, что внизу, то и наверху. Валентин Томберг, мне кажется, очень точно определил, что именно символизирует корона. Он сказал, что задачей императрицы является сублимация природы. Что такое сублимация природы? Это значит внесение человеческого, духовного или божественного в то, что изначально было природным или определялось как природа. Жозеф Паладан когда-то, на мой взгляд, дал почти идеальное определение магии. Он писал, что магия... Это искусство сублимации человека. Сублимация человека – это его природные функции и качества, которые с помощью Василисы Премудрой превращаются в духовный порыв. Разве не в этом функция Василисы Премудрой в русских сказках? разве она не заставляет ивана царевича совершить путешествие за три39 земель для того чтобы преобразовать свою земную природу для того чтобы он понял что такое его подлинная мужская природа сублимацией природного огня инстинктов назвал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд «Целью человеческой жизни». Мы должны переделать человеческую природу, превратить инстинкт творчества, найти связь между рождающимся маленьким человечком и звёздами, разве не является главной задачей материнства? Сделать так, чтобы этот родившийся по природным законам человечек не вернулся потом обратно к звездам или к Богу. Тот же Жозеф Пелодан избрал своей эмблемой один из главных символов магии парящего орла. И писал, что это символ, призывающий бросить на ветер Орлов своих желаний. Бросить на ветер, значит, вознести к небу, сделать духовными или возвышенными. Кто может сделать это лучше Орла? Так же Рархенкос, он же Папюс, дал когда-то другое определение магии. Придельно простое, которое... Тоже очень отчетливо видно на рисунке этого аркана. Подлинная магия есть наука любви. Но если для Берегини, для предыдущего аркана, наука любви, есть вопрос эгоцентрический, вопрос связи с собственными чувствами, и собственной интуицией, для Василисы Премудрой это вопрос конкретной жизни, которую она носит в себе и которую олицетворяет. Объединение двух начал женского и мужского символ жизни на ее скипетре и орел как символ полета духа от природного инстинктивного вверх к небесам и к смыслу как символ сублимации. Вот главная весть и орудие императрицы. Человеческое рождение всегда чудо, и оно всегда природно, и поэтому в нем всегда есть нечто, что человек будет воспринимать как греховное и запретное. Для того, чтобы преодолеть это ощущение, требуется объединение двух воль. Воли божественной и воли человеческой. На картинке карты чудо, единение двух воль. То, что родилось от природного, можно возвысить к звездам. Именно это объединение двух воль Божественной и человеческой Отражает и корона И навершия скипетра Точно так же Как решимость императрицы Выражает Объединение мужского И женского начала То, что у мага Было дерзанием А у берегини возможно дерзостью, у императрицы становится силой, за счет чего? И происходит это вовсе не по причине божественного дуновения. Это объединение мужского и женского, небесного и земного, и в знаках королевского достоинства. И в рисунке на нашей карте отражает только одно императрица становится другой и она становится сильной за счет того, что принимает на себя ответственность за другую жизнь в ней появляется абсолютно новое человеческое чувство и абсолютно необходимое которое мартин хайдегер один из основателей философии экзистенциализма назвал главным свойством человеческой души это способность проявлять заботу И Харадея, и Берегиня на это не способны. Материнство создает из Василисы премудрую, поскольку она становится способной проявить заботу. Не важно, как и в каком аспекте это понимать. Важно почувствовать, что способность заботиться об а других автоматически одевает эту корону на голову императрицы. Именно эта забота позволяет ей связать природное и духовное, животное и человеческое, объединяя в себе противоречия забота и ничего кроме заботы. Удивительная вещь. Но эта самая забота и ответственность делает ее счастливой. У нее получается то, что никак не получается у чародея и берегини. Она способна получать радость от чувственных удовольствий, потому что в ней живо природное начало. Она становится способной наслаждаться своей женственностью и своей эмоциональной чувствительностью, которая так беспокоила Берегиню. Кстати говоря, карта, являясь зеркалом, всегда выражает ваше собственное отношение не только к материнству, и к идее заботы, окружающей себя все окружающие вас живые существа, которые в этой заботе нуждаются. Удивительная вещь. Василиса Премудрая – сама забота. Всегда с легкостью открывает путь к чему-то новому. Возможно, если вас заинтересовал этот аркан – Вы сейчас порождаете или даете жизнь чему-то новому, творческим идеям, новому продукту или ребенку. Кроме того, так как императрица и Василиса Премудрой свойственно разрешать себе наслаждение от чувственных удовольствий, то она способна, любит и умеет Наслаждаться эстетикой и красивыми вещами. Вполне возможно, если человека интересует или к нему приходит этот аркан, что вашей жизненной задачей, то, что доставляет вам максимум удовольствия, является помощь другим или оказание гостеприимства. Вы умеете И знаете, как дать, ну, например, молодым девушкам или юношам корректный практический совет. Вы способны заботиться о чем-то важном. И не только о гостях. Вполне возможно, что вы сейчас курируете какой-то проект или руководите большим коллективом. В своем прямом значении выгодите эта карта означает, что вы на своем месте и умеете это делать. Кроме того, карта, конечно, может символизировать и саму природу мать, и ваше желание выбраться из опостылившей городской среды. Может она носить и вполне абстрактный оттенок милосердия, который вы Или хотите проявить, или проявляете в недостаточной степени по отношению к тому то близкому. В своем прямом значении эта карта означает, что вы хороший начальник. Вполне возможно, она означает, что вы хороший отец, поскольку забота вовсе не является, не забывайте об этом. Прерогативой сугубо Женской половины человечества перевернутой карты то чаще всего она означает одну из самых распространенных в нашем обществе болезней эта болезнь в психиатрии называется гиперопека она может показывать что вы пытаетесь например не воспитывать своих детей а программировать их то есть жестко контролировать каждый их шаг вы можете оказаться ужасной матерью карла юко пожирающий удушающий требовательный или наоборот хронически отсутствующий если вы мужчина то перевернутая карта в конце концов Может оказаться женщиной Которая Несмотря на все ваши старания Ну никак не хочет Чувствовать себя Как ваша мать И вести себя Так как вела или ведет себя она Конечно же У заботы А это пожалуй самое главное значение Карты Есть свой перевернутый аспект Возможно, вы очень боитесь выполнять женскую роль в обществе. С негодованием отвергаете, отрицаете традиционные женские роли или образы. Ну, скажем, вы можете принять решение во имя творчества или во имя бизнеса никогда не иметь детей. Вполне возможно, впрочем что вы не хотите заботиться о себе или о других. Может быть, и совсем другой аспект проблемы заботы. Отрицательное значение карты или карта перевернутая может показывать, что вы слишком сильно отдаёте себя другим. Ну, чрезмерно альтруистично и со своим бесконечным желанием проявить заботу наносите неосознаваемый вами вред тому, о ком заботитесь. Задумайтесь, если с вами что-то случится, мы ну, не будем говорить о самом страшном. Но вот если, например, вы получите травму и на некоторое время попадете в больницу, ваша забота о своих близких – не лишит их способности действовать, принимать решения самостоятельно. Может быть, вам стоит чуть меньше обращать внимание на них и чуть больше заботиться о себе самой? Среди возможных интерпретаций есть еще одна это чрезмерное попустительство своим желаниям. То есть избыточная забота о той самой чувственной стороне удовольствий. И как следствие... Нет-нет, я имею в виду вовсе не интимные проблемы. Следствием таких потаканий своим желаниям Чаще всего являются Необходимость диеты Или необходимость отдавать Бесконечные долги Кроме того В отрицательное значение этих карт Входит просто лень и апатия Ну, например Вам кажется Что ни на что кроме заботы Вы не способны А дети уже выросли разлетелись из гнезда и теперь вам некуда приложить свои женские силы хотя разумеется это вовсе не так ведь вокруг нас такое количество людей которые нуждаются в нашей заботе нет вы это понимаете перевернутая карта скорее всего говорит о том что вы требуете награды за свою заботу. Некой тайной мыслишки, которая преследует вас и все время гнетет. ведь эту мысль не скажешь даже близкому человеку. Мыа заключается в том, что раз они выросли дети, то они могли бы быть более благодарными, и проявлять больше заботы обо мне. А так как дети проявлять эту заботу не могут или не хотят, я буду стараться перестать ухаживать за собой, заболеть, для того, чтобы они почувствовали, насколько они виноваты передо мной и проявили обо мне ту же заботу Которую я проявляла о них маленьких Может быть я рассказываю сложновато Но вы наверное поняли о чем идет речь Речь идет о том Что вы пытаетесь Вышибить из своих близких Заботу С помощью шантажа Я надеюсь вы понимаете Что это невозможно И если вы правда хотите заботы, снимите телефонную трубку, звоните своим выросшим детям, спросите их, как они себя чувствуют, и не нужно ли им чем-нибудь помочь. Вот тогда, возможно, преодолев собственное желание шантажировать, вы получите хотя бы часть той заботы, в которой нуждаетесь. Кроме того, эта карта может означать, что женщина чувствует себя бесправной, слабой или зависимой. То есть, она может показывать, что женщина требует от своего мужа, чаще всего, чтобы он уделял больше времени ей и детям, а не своей работе или своим увлечениям. Если эта карта интересует мужчину, то, скорее всего, он чувствует какой-то комплекс неполноценности из-за того, что с его точки зрения проявляет чисто женские черты характера. В отрицательных значениях карты есть еще одно – это значение всепоглощающая страсть. Концентрация всей своей заботы в одной точке. Но страсть – это слишком важный аспект. Давайте поговорим о нем в следующей передаче. Спокойной ночи.